Первой сове, сидевшей где-то рядом, ответила вторая, которая находилась у берега озера, в метрах в 150 от дома. Они бронились в темноте, однообразно и угрожающе. Точно индейцы перед решительной атакой. Тони не любил сов. Он вообще не любил животных, издававших ночью звуки. «Если им так уж необходимо о чем-то поговорить, ну почему бы не подлететь друг к другу?» Но они этого не делали. Совы сидели, прячась за деревьями и трусливо обменивались угрозами. Тони не нравилось и то, как летают совы. Их полет казался ему тяжелым, осторожным. «Да и пахнут они наверняка дурно», — подумал мальчик. Луна уже спустилась И стало совсем темно. Он немного пожалел, что лег спать не у себя в комнате. Темноты он не боялся. Но если бы не совы, все было бы в порядке. Их голоса, доносящиеся из мрака, наполняли тони предощущением беды. Он задумался. Не сходить ли в дом, узнать время? Но, вероятно, четыре часа уже есть. Тони знал, что Луна сегодня должна была скрыться в 3 часа 50 минут. Тони мог поручиться, что во всем спортивном лагере не найдется парня, который знает, что этим утром Луна заходит за горизонт в 3 часа 57 минут. Если уж он все равно встанет, то можно будет заодно посмотреть маму. Хотя, что он скажет ей, если она проснется? Что он испугался сов? Что он боится темноты? мама, то он не стыдился, но она наверняка сообщит об этом отцу, который посмеется над Тони в очередном длинном письме. Тони не обижался на шутки, но он не любил, когда люди смеялись над некоторыми вещами. Ну, конечно, мама может и не проснуться. Однажды он зашел в ее комнату посреди ночи. Она спала так крепко, что он даже не слышал ее дыхания. Мама лежала под одеялом, и оно не ходило, как обычно, вверх-вниз на ее груди. Страшная догадка пронзила Тони. «Мама не спит», — подумал он. «Она умерла». Ужаснувшись, он подошел к Люсе и пальцами приподнял ее века. Она не шевельнулась. Она лежала неподвижно. Это был вовсе не ее глаз. Там темнело что-то пустое, невидящее. Более страшной картины Тони в своей жизни не видел. Это была сама смерть. В ужасе он отпустил века, глаз закрылся. А Люси пошевелилась и снова стала его прежней мамой. Тони тихо вышел из комнаты и лег в свою постель, зная, что больше он никогда не станет так делать. Матери он ничего не сказал. Он многими своими думами ни с кем не делился, например, мыслями о смерти. Если Тони заставал взрослых за разговором на эту тему, А, например, когда умер старик Откинс, живший по соседству, они сразу умолкали и начинали беседовать о погоде, школе или других обыденных вещах. Тони делал вид, что ничего не успел разобрать, но на самом деле кое-что он понимал. Когда ему исполнилось 4 года, в Хаверфорде умерла его бабушка. Тони привезли проститься с ней в большой старый дом с теплицами на заднем дворе. Он помнил два запаха, связанных с этим домом. Первый, стоявший там до смерти бабушки. Аромат яблок, тыквы и пирога с ананасами. И второй, запах умирания, лекарств, дыма от сигарет, которые курили внизу притихшие родственники. Еще он помнил последние минуты. Бабушка решила умереть быстро,